Члены гарнизона обнаружили его, опознали, умертвили и выбросили в море. Новое сообщение. Преступный Абдулла направлялся в Стамбул по северному побережью Мраморного моря, переодевшись погонщиком гонщикам верблюдов, но сторожевым отрядом яночар был задержан на подходах к городу Молгара, опознан и обезврежен. Таких известий об опознании личности и незамедлительной ликвидации преступного Абдулы в Сираль поступило общим числом 13, так что Петр Кукани-Скукани, как того и желал принц Мустафа, скончался от 13-й смерти. Мы не знаем, действительно ли в момент этой 13-й смерти он скончался окончательно и достоверно, но слабоумный принц Мустафа все еще пребывавший в страхе, успокаивал себя таким рассуждением. Если бы среди тринадцати уничтоженных Абдул не нашлось хотя бы одного настоящего, значит, тут не обошлось без черта. Впрочем, достоверно одно — в Стамбуле Абдулла так и не объявился». Папа снова смеется. После этих событий оставалось лишь выпустить из черной башни папскую делегацию графа О, что было сделано незамедлительно и с надлежащими извинениями. Три недели спустя граф О передал его святейшеству письмо, которым вчерашний принц, а теперь уже султан Мустафа I, сопровождая послание редкостными дарами, устанавливал дипломатические отношения с Римом. Письмо, составленное лучшим стилистом-латинистом Сираля, звучало так. Султан Турецкой империи Мустафа I, его святейшеству владыке всего христианства, чем скромным и униженным рабом он является. Во имя великого христианского бога Панторея, кому всей душой и сердцем привержен ниже подписавшийся султан Мустафа I. Аминь. Вашему святейшеству со всем почтением, покорностью и младенческой преданностью дает знать, что период зависти и общей неправедности турецких правительственных кругов, в чем повинен преступный Абдулла, окончен, и радуга примирения, взаимного уважения и любви между миром христианским сторонником которого ниже подписавшийся является, и миром мусульманским, воссияло снова. Пусть ваше святейшество знают, что символ примирения и любви между христианами и мусульманами, перстень снятого последователя христианского бога Пантерея, Цезаря Эфенди из рода Борджа, который ваше святейшество некоторое время тому назад даровал моему негодному предшественнику, а он, мой негодный предшественник, с презрением вышвырнул, был подобран и сохранен благочестивым последователем бога Пантерея, графом О, и возвращен мне, так что он снова украшает мою руку. В говорится на родине вашего святейшества, да поможет нам Бог Панторей? Когда папа дочитал это послание до конца, он по своему обыкновению сложил руки на животе и смеялся сердечно и долго, а насмеявшись сказал на своем сиянском наречии. Как видно, Турция обезврежена, и мы можем теперь за нее приняться. Это явилось, по нашим представлениям, прологом к тринадцатилетней войне. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых Читала Надежда Кашпировецкая Звукорежиссер Наталья Хромых